Глава 30. Река Модра, месяц Жовтень. Вечер выдался неспокойным. Веся часто вздрагивала, река пугала её чёрной глубиной вод и тем, что в них таилось. Духи нас не тронут, не бойся, с улыбкой сказала Дара, но её глаза стали тёмными и спокойнее Веся не стало. Еже старался не смотреть на ведьму и не думать о духах, что обитали в воде. Он с рывком потянул на себя вёсла. Руки у него дрожали от напряжения. «Давай я», — предложил Милош. Они уже поменялись меньше лучины назад. Ежа знал, что друг ослаб за последние месяцы и не мог грести с ним наравне. Он и сам давно выбился из сил. Чего уж ждать от Милоша? «Не надо, я в порядке», — прохрепел Ежа. Он был не так уж против тяжелой работы. Пока Ежа греб, то мог не думать о весе и о том, как она отвергла его чувства. Пока мышцы сводило от боли, муки душевные терзали чуть меньше. Хватит ежи, уже ночь, устало произнёс Милош. Нам нужно пристать к берегу и отдохнуть. Никто не сказал ни слова, все знали, что Милош прав, но не решались оказаться на твёрдой земле, где их могли поджидать охотники. Что если их всех убьют во сне? Краем глаза Ежи увидел, как сбоку от правого борта В воде сверкнуло нечто белое. Дара вытянула шею, приглядываясь. "Можно оставаться в лодке", предложила она. "Вода сама донесёт нас до Совина". "Замёрзнем", возразил Милош. "Всё равно нельзя разжечь костёр". Пожала плечами Ведьма. "Смотрите, храм". Веся показала в сторону Ротиславского берега, и все вскинули головы. Чуть дальше в полутьме угадывались очертания небольшого здания с покосившейся колокольней. Продрогшие, уставшие, они решили, что там можно было найти покой и защиту. Ежи направил лодку к берегу, чувствуя, что выбился из сил. Живот сводило от голода, от усталости хотелось плакать. Дышать ему стало тяжело, и он только теперь вспомнил со страхом и отчаянием, что лекарство с Джежемира забыл в доме Воронов, и значит, ему стоило спешить обратно в Совин, пока не стало слишком поздно. Сколько дней осталось у него в запасе? Еже попытался посчитать, но не смог даже вспомнить, когда принимал лекарство в последний раз. Выбравшись на берег, они медленно с опаской начали подниматься к храму. Нигде не было видно тропинки. Они шли по неглубокому снегу, и чем ближе становилась колокольня, тем сильнее мрачнели их лица. Вокруг не горело ни огонёка, да и кроме храма на берегу не наблюдалось ни единого строения. Даже деревья там не росли. Вокруг храма было совсем пусто. Эта лысая гора, обнимая себя руками, прошептала Веся: "Смотрите, как далеко стоит лес, окружает со всех сторон, а тут ни кустика". Все остальные притворились, что не расслышали её слов. "Думаю, мы недалеко от трёх холмов", догадался Милош. Он широко шагал впереди всех. Веся ступала по его следам, дара за ней Еже привязал лодку и догнал остальных. Ты сказал три холма? переспросил он. Уверен, должны быть где-то недалеко, предположил Милош. Земля там опустели после войны. Это может объяснить, почему вокруг нет людей. На трёх холмах после войны возвели немало храмов и монастырей, где молились о погибших в битве, но со времён битвы многие храмы оказались заброшены. Этот выглядел давно покинутым. Деревянный сруб посерел от времени и сырости. Недалеко виднелся заросший погост. Милош заверил, что земля его не осквернена, и мертвые покоились в могилах. Но Веся все равно испугалась еще сильнее. Ежи и Милошу пришлось вдвоем толкать рассохшиеся двери храма, и когда те с шумом распахнулись, на них дохнуло гнилью прошлого. Пыль и паутина оседали на стенах и полу долгие годы. не осталось ни богатых украшений, ни цветных фресок. Веся потапталась на пороге, не решаясь войти, пока Дара не осмотрела внимательно каждый угол. Всё в порядке, заходи, позвала она сестру. Еже закрыл дверь поплотнее и хотел, по сложившейся уже привычке, взять Весю за руку, чтобы ей не было так страшно, но она отшатнулась в сторону и, совладався с пугом, подошла к Милошу. Он открыл сундучок у стены, рядом с солом. Здесь есть свечи. Стало светлее, когда Милош зажёг одну из них. Еже постарался не приглядываться к поеденным временем и плесенью стенам храма, к узору паутины на потолке и зияющей пустоте за окнами. Он бывал в храмах лишь в те часы, когда светило солнце, и без его живого сияния внутри казалось мертвенно и пусто. Еже первым принялся укладываться спать. Остальные тоже устроились вдоль стен. С удивлением Ежи отметил, что Весия и Дара легли на разных сторонах. Милош единственно не спешил засыпать. «Ложитесь, я немного посижу», — произнес он устало. Ежи догадался, что Милош хотел убедиться в их безопасности. Он и прежде не раз замечал, как Милош щурил глаза, всматриваясь в ту или иную вещь особым колдовским взором, выискивая чары и злых духов. Напротив Милоша села Дара, прислонившись к стене. Она достала гребень из мешка и принялась расчесывать слипшиеся от крови волосы. Сплела короткую косу, едва достававшую до плеч. Веся отвернулась ото всех, спрятав лицо в линялом воротнике своей шубки. Ежа тоже лег, закрыл глаза. Недалеко от этого храма находились три холма. Три холма, где погиб его отец — Проклятое поле брани, где мёртвый колдун не мог заснуть вечным сном и зарастал землёй и мхом. Всё вокруг было проклято, и не осталось места человеку в этих землях, только духам и мертвецам. Ежи мечтал только о том, чтобы поскорее оказаться дома. Там он сможет принять лекарства, найти утешение в объятиях матери и почувствовать себя хоть кому-то нужным. На полу догорала свеча, Милош сидел, расставив согнутые ноги в стороны. Длинные руки он положил на колени. Дара невольно залюбовалась его тонкими пальцами. Он тоже смотрел на неё из-под лобья. Большие зелёные глаза казались совсем кошачьими в полумраке. Он был исхудавший, изнеможённый, грязный от копоти и пота, но живые глаза горели так ярко, что заставляли забыть обо всём. Что ты несёшь в мешке? Негромко спросил Милош. Вопрос удивил Дару. Пару перстней, что подарил мне князь, подумала, что пригодятся. Какой тёплый приём оказал тебе князь? хмыкнул Милош. Она не могла догадаться, что он при этом подумал о ней. Ты ведь не знаешь, как я оказалась в Златоборске. Дара вдруг начала запинаться под его внимательным взглядом и сама на себя разозлилась за это. Она победила в себе глупую робость, что вызывал в ней Ярополк, но с Милошем все ощущалось иначе. Слышал что-то краем муха от веси. Он откинул голову назад, упираясь затылком в деревянную стену. Дара разглядывала его лицо, пытаясь понять, желал ли он услышать ее рассказ. «Дай угадаю. Князья попытались затащить тебя к себе в услужение. Зеленые глаза прищурились. Вроде того». усмехнулась Дара, и рука будто сама потянулась к короткой косе. Она отдёрнула себя и положила руку на колено. Они хотели отправить меня на войну. С вольными городами много бы ты повоевала одна против их чародеев. Те пусть и рабы, и с ними обращаются хуже, чем со скотиной, но их просто-напросто больше. Я теперь лесная ведьма, напомнила Дара. Я вижу, Милош посмотрел так пристально, будто заглянул в самую душу, и Дарь стала не по себе. Она поняла, что даже дышать стало через раз. "Но ты почти ничего не умеешь. Так что с этой войной?" вдруг спросил Милош. "Добролась до вашей глуши?" Дарья не сдержала волнения, повернула голову в сторону Веси, убедилась, что та спала. Милош внимательно наблюдал за ней. "Значит, добралась. Веся не знает?" — прошептала Дара. — Но наш отец умер. — И ты не пошла за него мстить? Мне нужно было найти Весю и тебя. Милош криво улыбнулся, качая головой. — Как же, верю, — насмешливо говорил его взгляд. — И долго ты будешь от нее скрывать? — Как получится. Ей будет тяжело это вынести. Она ранимая. Некоторое время они молчали и смотрели друг на друга. — Мне все любопытно. Милаш принялась задумчиво выводить пальцами круги на собственном колене, касаясь ткани с некоторым отвращением. Что значит быть лесной ведьмой? Я думала, не эдеки и лесники живут в избушке в глуши и следят за порядком. Но ты здесь? Так зачем лешему ведьма? Лицо дары побледнело. Есть у меня пара догадок, тихо призналась она. Но я не уверена. М? -м? Промурлыкал он игриво. «Поделишься?» Дара промолчала, нахмурившись. Он вел себя так, будто и не было между ними ничего. «Так что ты несешь в мешке?» Снова спросил Милош. «Украшение! Я же ска!» Дара осеклась на полуслове, поймав лукавый взгляд и призналась. «Домового, который жил у воронов, я не могла его оставить. Значит, ты все-таки умеешь испытывать жалость. Неожиданно!» «Как ты...» Яркость пламенем взвилась вверх и тут же потухла. Милош беззвучно рассмеялся. — Ты что, издеваешься? — Немного. — Пробую, где и как тебя можно уколоть, чтобы не получить очередное проклятие. Его голос шептал точно летний ветерок. — Или ты умеешь иначе выказывать свою злость? Он играл с ней, словно кот с мышкой, и Дара этим наслаждалась. На губах ее против собственной воли родилась улыбка. Милош, сделайся серьёзнее. Ты же знаешь, что не сможешь пронести домового в город. На стенах лежит защита охотников. Они изгнали всех духов из совино много лет назад, и с тех пор ни один не проник внутрь. Вороны как-то научились пролетать в город. Я попробую. Ты знаешь как? Они тебя научили? Меня вообще никто не учил чародейству, кроме лешего. Да ракивнуло. Мне стоит попросить с Джежемира взять тебя в ученики. Тебе не хватает мастерства. То, что ты творила сегодня в гнёздице, это было впечатляюще. Не очень изящно, даже грубо, но впечатляюще. Было слишком поздно, чтобы скрыть от внимательного взгляда Милоша её покрасневшие щёки. Создатель, она вела себя глупее весе. Но Милош неожиданно улыбнулся, морща вздёрнутый нос. Мы с тобой так разговариваем, будто и не пытались убить друг друга, правда? Она озвучила её собственные мысли. Я не пыталась тебя убить. Пусть даже в какой-то миг дорастрастно желала это сделать. Да, всего лишь прокляла таким изочёрённым способом, что я сам чуть себе кишки не выкливал. А мы оба застыли, прожигая друг друга глазами. Пальцы Дары пробило дрожь, огонь и холод просились наружу. Пусти, пусти, дай повеселиться. Скрути ему шею, пронзи сердце. Она стиснула руку в кулак, сдерживая ярость. Сердито сжала губы, резко отвернулась к стене, подобрала под себя ноги и улеглась на жёстком полу. Медленно безумие покидало её. Дарье стало страшно от собственной силы. Что если бы она и вправду причинила Милошу зло? Не то, чтобы он не заслужил, подумала она с обидой. Раздался тихий шорох позади, но Дара, приоткрыв глаза, увидела лишь черноту. Милош погасил свечу. С наступлением темноты в старом храме громче стали слышаться звуки. Скрепели деревянные стены, стонал ветер под сводом купола, и всё казалось, что кто-то бродил снаружи. Дара зажмурилась, борясь с желанием попросить Милоша прилечь рядом. Она не какая-нибудь деревенская дурочка, которая всеми силами старается привлечь внимание парня. Совладав с тревогой, медленно она погрузилась в дремоту. И когда неспокойный сон уже настиг ее, тихий голос позвал со стороны погоста. «Дарина!» Она вздрогнула. Сердце пропустило удар от испуга. Приподнявшись на руках, Дара огляделась по сторонам, но не увидела ничего, кроме ночного сумрака. И когда она убедила себя, что это был лишь сон, голос позвал снова «Дарина!» Он прозвучал настойчивее. И теперь Дара узнала его. Узнала кожей, костями, сердцем и разумом. Страх поторапливал. Она поднялась, придерживаясь за стену. «Возьми свой мешок!» Дара наклонилась, нашарила мешок и медленно пошла вдоль стены, стараясь не шуметь в темноте. Разум мой был как в хмелю, сон и явь смешались, и различить их стало невозможно. Страх на время ушёл, покуда Дара не переступила порог храма. На припорошённом снегом погосте сохранилось мало могил, и только на четырёх из них стояли наклонившись каменные надгробия. Некогда белые они позеленели от времени и в темноте казались почти чёрными. Дара прижала мешок к груди словно щит. Она замерла, мешок могильных камней, озираясь по сторонам. Над лыссой горой, зазывая волком, завыл северный ветер. За спиной прошелестели тени. Девушка застыла, не смея обернуться, а за спиной кто-то стоял. Положи горсть могильной земли в мешок, так ты пронесёшь духа в город без чар. Всё тело окаменело и с трудом вышло нагнуться к земле. Дара разгребла рукой снег, Ногтями впилась в замерзшую почву. Только не оборачиваться. Копать было трудно, Но Дара старательно скребла лед И землю с кренорским ножом, Пока не набрала жалкую горстку почвы. Она собрала все в руки, Бросила в мешок. Хорошо. Что-то переменилось в воздухе. Ветер вдруг затих. Не дыша, медленно Дара обернулась. Никого не было. Тут же она сорвалась с места, побежала обратно в храм. Она так торопилась, что хлопнула рассохшейся дверью, закрывая за собой. Мешок вывалился из ослабевших рук. "Что с тобой?" раздался голос Милоша. Остальные молчали, и Дара надеялась, что не разбудила их. Могла ли она поведать Милошу, что пошла на услужение к богине смерти? Могла ли она рассказать, что сама пряха говорила с ней? Молчание затянулось, и было слышно только дыхание ежи и веси. Дара по-прежнему стояла у двери, вся сжимаясь от страха. «Иди спать», — вдруг спокойно сказал Милош. Она ушла. Дара не сразу поверила услышанному, лицо вытянулось от удивления и страха. На ее удачу в храме было по-прежнему темно. Она дошла до того места, где лежала прежде, опустилась на пол. «Спокойной ночи!» Слова слетели с его губ раньше, чем он подумал. Доброй ночи, прошептали от противоположной стены. Он почуял кровь. Рот наполнила слюна и вспомнился восхитительный вкус сырого мяса. Милош перевернулся на живот, полушубок съехал на пол. Черадей вгляделся в темноту, прищурился. В дальнем углу лежала мёртвая мышь. Леший бы его побрал, мышь. Он готов был с жадностью сожрать дохлую мышь. Он перевернулся и сел, поднял руки к глазам. Губы его едва шевелились. Я человек, я человек, человек. Он повторял это как молитву. Не будет больше тесной клетки и пронизывающей боли, не будет душной хаты воронов и клёкота, вырывающегося из горла вместо человеческой речи. Милош потянулся руками назад, накинул на плечи полушубок. Почти неосознанно он нашарил за пазухой соколиное перо, погладил кончиками пальцев. Он обратится, когда будет готов, но только тогда и по собственному желанию. Затихшая ненависть провела острый укол по сердцу. Он постарался не смотреть в ту сторону, где спала лесная ведьма. Порой ему казалось, что Дара совсем не понимала, как сильно и всецело он её ненавидит. Как долгое время жил этой ненавистью, я ею дышал и наслаждался. Злободары буря, что настигла его, поглотила и затихла, насытившись. Но чувства Милоша были другой природы. Он не удержался и обернулся. В темноте невозможно было разглядеть лица Дары, но этого и не требовалось. Милош прищурился снова, наблюдая сквозь ресницы, как огонь плавил чёрную воду. Мрак, живший в даре, не пугал так, как сила, что настигла его на лесной поляне. Отвращал, но не пугал. Огонь в лесной ведьме был сильнее. Рано или поздно он выпарил бы мертвую воду, обратил в ничто. Золото в груди дары переливалось, словно огонь ночного костра, и вокруг разлетались искры. «Протяни руку! Поймай! Милошу того было мало!» Он сунул бы руку по локоть в пламя. Если ему было не избежать от лесной ведьмы, значит, он должен был повести её за собой и дождаться, когда она станет слаба, найти то, что сделает её слабой. До самого утра заснуть больше так и не вышло. Милош просидел с закрытыми глазами, прислушиваясь к тихим шорохам за стеной. Он следил за слабыми огоньками на берегу реки. и на пустыре вокруг холма и дивился тому, как отличалась Ратиславская земля от Ротзенской. Всего одна река их разделяла, но точно много верст лежало между ними. В совнях и везде вокруг города охотники истребили на их твари. Возможно, они и остались в Ротзении, но держались подальше от столицы. Даже в гнёздице Милош видел только редкие тени, что блуждали далеко в полях. На трёх холмах духи резвились в звёздную ночь, но сторонились людей из старого храма, под порогом которого некогда зарыли мёртвую собаку. В совине Милош не мог всего этого увидеть, не мог ощутить, что за каждым звукутком скрывались духи, как наполняли они всё живое. И будь на его месте простой человек, он бы ужаснулся, но сила Милоша радовалась, свет в груди ярче переливалось золотыми вспышками, так же весело и задорно, как когда лесная ведьма находилась рядом, и он чувствовал её огонь и силу. Милош старался не думать, но как назло мысли о синем роем жужжали в голове. Он возвращался в город к своей прежней жизни, в которой столько упустил. Всё, ради чего он работал, пропало. Винцеслава вышла замуж. Всё, что Милош сделал за последние годы, все накопленные деньги, все приобретённые связи, всё оказалось бесполезно, потому что она вышла замуж, пока Милош сидел в клетке в проклятом гнёздице из-за проклятой дочки мельника. Он потерял спокойствие, бессильная злость разрослась в груди, и чтобы отвлечься, Милош по старой своей привычке принялся вспоминать некоторые из уроков с Джежимира. Но как он не пытался отвлечься, перед глазами всё равно всплывало лик Винцеслава и размытый, почти забытый образ родителей и сестры. А взгляд привлекали вспышки огня в груди лесной ведьмы. Она была так близка, Милош мог отомстить ей прямо теперь, но был вынужден ждать. С джежемир научил его быть терпеливым и внимательным. Рано или поздно он всегда получал своё. Первым проснулся Еже. Увидев, что Милош не спал, он подсел к другу, зябко кутаясь в тулуп. "Думаешь, нам никак от неё не избавиться?" шёпотом спросил он, мотнув головой в сторону Дары. "Думаю, она нам пригодится". Еже посмотрел на него как на умоляшённого. С Джажемир желал узнать больше о силе лесной ведьмы. Для этого он отправил нас в великий лес. Раз попасть туда не вышло, Я приведу учителю саму ведьму, пояснил Милош. Ежихмурился, но сделал вид, что понял. Как считаешь, зачем ему это? Он что-то задумал, я не знаю подробностей, но не спроста учитель все эти годы поддерживал связь с воронами. Они как-то научились проникать в совин в птичьем облике. Скорее всего, они следили за кем-нибудь. За кем? Не знаю. Может, за самим с Джежимиром или королём, или охотниками. Думаешь, они хотят отомстить за хмельную ночь? Милош, а если они с совиной башни, тогда они попробуют убить короля. А то же со глаза у ежа стали что блются. Может, и из башни. Я их не помню. Милош встряхнул головой, запустил ладонь в жирные волосы и пригладил их. Если вороны убьют короля, он будет рад встать рядом с ними и посмотреть Как Властимир испускает последний вздох. Милош, голос Еже стал обеспокоенным. Прошу, держись подальше от Дары. Она тебя до добра не доведёт. О чём ты? спросила она смешливо, будто не понимая. Знаю, ты скажешь, что это не моё дело. Еже смотрел куда-то в пол. Но я не хочу, чтобы ты попал в неприятности. Эта ведьма чистое зло. Я тоже чародей, ты помнишь? Не в этом дело, Я немногим от неё отличаюсь. Неправда. Еже Милош произнёс его имя строго, почти с угрозой. Если бы до этого дошло, я бы поступил с ней точно так же. Я и сейчас мог бы отомстить ей, но отказался от этого не потому, что слаб, и не потому, что мне её жаль, а потому, что мне это невыгодно, а своё дара ещё получит. Ты не такой, упрямо пробурчал Еже. Милош хлопнул себя по коленям. Вставать пора. Уже рассвет. Он решительно поднялся и принялся ободять девушек. Переберёмся на тот берег и нужно для начала найти одежду для Дары. Лесная ведьма покосилась на него, вскинув брови. Ты выглядишь слишком по-пратиславски. Стража в Совине это не понравится. Дара сердито фыркнула. Могу поспорить, что они мне тоже. Так к чему прихорашиваться? Каменные стены Совина были видны издалека. В Златоборске Дарье показалось невероятным, что монастыри и храмы строились из камня, но на левом берегу Модры стоял целый каменный город. Казалось, что огромную скалу раскрасили, пробили в ней улицы и двери, окна и бойницы. По спине пробежали мурашки, идти стало трудно. Огромная серая махинард зенской столицы надвигалась на них, грозя раздавить. «Город весь из камня!» — вырвалось у нее. Веси хихикнула. Я тоже так удивилась, когда впервые увидела. Голосок ее журчал, как река. Но теперь привыкла. Даже и представить не могу, зачем наши города из дерева строят, избы же стареют. Рано или поздно все равно новый сруб приходится ставить, да еще все щели законопатить, ошкурить. А тут построил и живи хоть тысячу лет, ничего ему не будет». И огонь не страшен. Ох, никто в такое у нас в деревне не поверит. Идём деревня. Милош посмотрел на Дару заносчива, но с такими искрами в глазах, что-то ехидно улыбнулось в ответ. Еж же по обыкновению своему молчал. Дара не смогла припомнить, чтобы он часто говорил в присутствии Милоша, будто язык у него отнимался. Она поправила шерстяной платок на голове, спрятала грязные волосы и пошла вперёд. Ей было непривычно в чужой одежде. Милош обменял один из ее перстней на лохмотье какой-то к метке. Продешевил он немыслимо. Одежда была худая и едва защищала от холода, но вышито было ордозенскими обережными знаками, а в пути выбирать не приходилось. С каждым шагом Дарья становилась беспокойнее. Не сразу она сообразила, что вокруг не видно было ни одного духа, Пусть и зимой многие из них уходили в спячку, но должен же был повстречаться хоть кто-нибудь по дороге. Дара взволновалась и заглянула в мешок, чтобы убедиться, что с Домовым все было в порядке. Тот сверкнул на нее золотыми глазами из темноты и заворочился, устраиваясь поудобнее. В мешке он сделался совсем крохотным, смог бы уместиться на ладони, и в то же время посерел, будто вся сила покинула его, когда огонь разрушился. пожрал родной дом. Дара подняла голову и поняла, что сильно отстала от своих спутников. Нагоняя их, она услышала голос Милоша. Серьёзно? Тебе нравится этот муравейник? Да там же не протолкнёшься и грязь одна. Ну да, грязновато и слишком людно, зато столько всего интересного продают, водушевлённо сказала Веся. У нас в Мирной даже в ярмарочный день таких вещей не бывало. и чтобы и лицедеи, и танцоры, и скоморохи — красота. А еще я видела шкатулки из лайтурии, которые сами песенки играют, и самоцветные камни с благословенных островов. Все так и блестят, переливаются, не наглядеться. У нас девки в заречье отродясь таких не носили. У дочки-старосты красненькие камешки были. Она все хвасталась, что это яхонты. А теперь-то я на настоящие яхонты поглядела И могу сказать, что у Ивки обычные стекляшки. Милош мягко рассмеялся. А тебе что понравилось? Наверное, сапфиры? Что? Веся вытаращила на него глаза, хлопая ресницами. Синие такие камушки, как небо. Яхонты лазоревые. Ой, а как-то догадался. Они бы подошли к твоим глазам. Милош чуть склонился и заглянул Весе прямо в лицо. Девушка зарделась от смущения и улыбнулась. "Верно, только они дорогие очень", с печалью добавила она. Дара подумала, что ещё пару слов, и милошно обещает Весе купить серьёжки с этими самыми яхонтами. Она сердито стиснула зубы и нагнала их бегом. "Милаш", позвала она. "Скажи, эти охранные чары охотников здесь уже действуют?" Он обернулся и отступил чуть в сторону, давая Даре встать по левую руку. Между ним и Весей. Это не совсем чары, поправил он, продолжаете. Охотники замуровали что-то в стенах города, и это не даёт проникнуть духам и оборотням. И нет за стенами эти силы не действуют. Но здесь совсем нет на вьих духов. Они, наверное, сами стараются держаться подальше, предположил Милош. Охотники не сидят всё время в городе. Они часто ходят дозором по округе и убивают всю нечисть, что им попадётся. Веся поёжилась от его слов. Страшно-то как. Тебе бояться нечего, успокоил Милош. А если вы тогда не всех убили? А если за нами другие охотники следят? Значит, будем держаться очень тихо, чтобы нас не нашли. Да уж, особенно после того, как Ежи обокрал этого Идульфа снежного, хихикнула Веся. Вот бы он разозлился, если бы узнал, что мы сделали с Фарадальским чудом. Пальцы Дары нервно теребили тесемки мешка. С каждым шагом разрасталась тревога. Что, если не поможет в силам Араны? Что, если охотники учуют домового в мешке, а в ней самой ведьму? И еще кое-что. Милош взял Дару за локоть и остановил. Веси и ежи прошли чуть вперед, прежде чем обернуться и посмотреть на них с непониманием. «Когда ты пройдешь через ворота, будет больно. Не показывай этого». Больно? Почему? Ты ведьма. Защита подействует на тебя, но не так сильно, как на духов. Стража поймёт, если ты хоть жестом выдашь себя. Почему так? Почему я могу пройти, а духи нет? Духи нечистая сила противная Создателю. В нас, чародеях, течёт тот же огонь, что в тварях нави, но мы всё же люди. Мы сделаны из крови и плоти, поэтому пройти сможем, но это будет непросто. Дара не смогла скрыть свой страх, и пальцы Милоша мягко провели по её руке от локтя до ладони. Она не почувствовала их касания сквозь толстую ткань тёплой накидки, но не отвела глаз от тонких пальцев чародея. Милош заметил вороново перо в её волосах и спрятал под платок, поправил выбившиеся пряди. Дара замерла от его прикосновений. Юноша оглядел её внимательно, придирчиво И произнес с вызовом. «Что, струсила? Убежишь подальше и спрячешься в кустах, как настоящая Артиславка. Еще чего!» Вспыхнула она, вырвала руку и пошла вперед по дороге, обгоняя остальных. Только убежав вперед и остыв, она поняла, как ловко Милош избавил ее от страха. Дара обернулась, чувствуя, как в груди потеплела от благодарности. Но юноша уже слушал внимательно глупую болтовню веси. Совин становился все ближе, и за стен города доносился шум, что присущ всем городам, и с каждым шагом столица Рдзении казалась все менее страшной. За стеной пусть и не осталось места духам, но не было и древних богов. Дара оглянулась вновь, на этот раз обратив взгляд к лесу. В Совине она скроется от лешего, скроется от его слуг. Может, и Марани ее не настичь, или... В мрачном небе, затянутом тяжёлыми тучами, мелькнуло чёрное пятно. Ворон летел с юга. Дарья не смогла узнать птицу издалека, но в душе шевельнулось нечто, что заставило её остановиться. Что такое? насторожился еж, шагавший следом за ней. Он нахмурился больше обычного, и даже Дарье стало не по себе от его взгляда. Чего стоишь? ворон указала на рукой из гнёздится. Ежо повернул голову и прищурился, всматриваясь в чёрную точку. Как-то его разглядело ворон, как ворон. Милош и Веся тоже услышали её слова. "Ты не ошибаешься", сестра перевела взгляд с птицы на Дару. "Вороны все одинаковые". "Не для неё", хмыкнул Милош и рука Дары метнулась к затылку, туда, где под платком скрывалось вплетённое в волосы перо. Ночью Милош понял: что рядом бродила Морана. Он узнал вкус ее прикосновения, узнал шепот холодного дыхания. Быть может, и не было у Дара от него тайны, и каким-то образом он все узнал, ворон опустился на дорогу прямо перед ними. К правой лапе его был привязан берестяной свиток. Все с любопытством наблюдали за птицей, но только Дара первой решилась подойти. «Здравствуй», — сказала она, присаживаясь рядом, и гадая — Кто из оставшихся воронов навестил её? Чернава или старуха с Дислава? Оборотень стоял неподвижно, чёрные глаза пристально смотрели на Дару. Чернава, это ты? Ворон помотал головой. Значит, с Дислава. Что с Чернавой? Она жива? Птица кивнула и нетерпеливо потрясла лапой. Это для меня? Оборотень вновь замотал головой, но пусть послание было не для Дары. Она все же отвязала его от лап из Деславы, и та, кажется, осталась довольна. Дара развернула бересту и успела прочесть первое слово. — С Джежемир! — Что это? Милош выглянул из-за ее плеча. — Это для учителя! — Покажите! — заглянула сбоку Весняна. — С Джежемир, береги Дарину и следи! Ворон возмущенно закричал, и Дара скрутила бересту, пряча за пазуху. — Это для моего учителя! — сказала она строго. уже твоего, усмехнулся Милош. Ты сам пообещал, что попросишь за меня, усмехнулась Дара. Какой мужчина откажется от своего слова? Милош устало вздохнул, негромко ругая весь женский род. Ты будешь учиться на целителя? хлопая ресницами, спросила Веся. Это чтобы потом в заречье людей лечить? Внезапная обида уколола Дару. Сестра всё не могла придумать, как от неё избавиться. Такие, как я и Милош, и тут пригодятся, надменно сказала она. К чему мне в деревне пропадать? Она не решилась посмотреть на Весю и улыбнулась с нарочитой уверенностью. Прощай, Здислава, послание я сама передам. Дара махнула рукой и пошла дальше по дороге к городу. За их спинами с гортанным пением взлетел ворон. Никто не оглянулся ему вслед. Все четверо направились к воротам Совина. И когда подошёл их черёд пройти в город мимо стражи, Дара заранее плотно сжала зубы, чтобы вытерпеть боль, о которой предупредил Милош. Восточные ворота Совина были мощными, широкими, а стража на входе внимательно смотрела на прибывавших в столицу людей. Дара несмешно ступала по дороге, и каждый шаг давался всё тяжелее. Главное было не закричать. Она могла вытерпеть, могла. Дыхание перехватило Она почувствовала, как задрожали губы. Милош Вновь оказался рядом, взял дору за руку. "Главное, не останавливайся", сказал он, безмятежно улыбаясь и подмигнул Еже, когда тот неожиданно обогнал их и пошёл прямо к стражникам. "Да светит создатель ваш путь", громко приветствовал он. "Не скажете, коров сегодня на продажу не привели? У нас на хуторе волки корову загрызли. Если к зиме не купим новую, то помрём с голоду". Каких ещё коров? нахмурился стражник. Мы что, торговая палата, что ли? Милош ускорил шаг и потянул за собой Дару. Отвлечённые вопросами про коров, стражники на них даже не взглянули. Постарайся себя не выдать, прошептал Милош. Дара взглянула на него беспомощно, схватилась сильнее за его руку, почти повисла, а в следующее мгновение перед глазами потемнело, сердце пронзил невидимый клинок, живот скрутило. и в жилах вспыхнул огонь. Дара моргнула. Ноги ее безвольно волочились по земле. Милош почти пронес ее на руках. — Дар, давай сама, давай! — прошептал он на самое ухо. Она сделала шаг, один, второй. Ноги тверже встали на землю, боль прошла, и Дара смогла идти сама, но Милош по-прежнему придерживал ее за левую руку, крепко сжимая пальцы. — И так каждый раз? — шепотом спросила Дара. Милош кивнул. Легко касаясь её волос, ворот от совина остались позади.